Глава шестая. Изменения на звёздной карте. Сюин и не догадывалась, что в данную минуту Джуянь, самая талантливая девушка, по мнению книжной Бай, впала в полное отчаяние на севере в храмов предков Цзюи. В очередной раз она потерпела неудачу. Три души Хунь и семь душ По снова были свергнуты с ночного звёздного неба и вернулись в земное тело. Каждый раз, когда её душа высвобождалась и соединялась вновь, тело Джуянь пронзала резкая боль, словно тысячи стрел проникали в сердце. Княжна упала на холодный пол в храме предков, ударившись лбом об угол светильника. Капли алой крови скатились на бронзу подсвечника. «Ещё! Надо пробовать ещё!» пробормотала Джуянь, вытирая кровь. Она была так истощена, что не могла даже открыть глаза. Её пальцы ослабели и дрожали. Они не удержали бы и пёрышко, не говоря о том, чтобы сотворить печать. По собственной воле, заперев себя в храме предков, она сутки напролёт пыталась взять под контроль звёзды и изменить орбиту той самой звезды с помощью клятвы крови звёздной души. Но её раз за разом преследовали неудачи. Снова и снова, используя тайник души, Джо Янь перемещалась на небесный свод и достигала трех оград — Но как только она делала попытку изменить орбиту звезды, её духовные силы стремительно истощалась. Звезда судьбы наставника была так близко, только руку протяни, и всё же к никак не удавалось до неё дотянуться. А ведь не хватало совсем чуть-чуть. Она сделала более сотни попыток, но не продвинулась ни на шаг. Неужели ведущий судьбами не Лукавил и если способностей недостаточно, Как ни старайся, для твоей крови звездной души не овладеешь. Заклинание ответит ударом на удар. Княжна так самоуверенно хвасталась перед стариком, реальность же оказалась сурова. Ее сил не хватит на то, чтобы овладеть самой могущественной техникой за несколько десятков дней. Она переоценила себя, так же, как наставник переоценил ее. Джуянь вздрогнула и поползла по холодному полу. Подняв голову, она посмотрела на статуи богов. Семизвёздный светильник всё так же сиял чистыми и равнодушными душами По, а три души Хунь по-прежнему циркулировали в цветке лотоса. Прошёл почти месяц, скоро закончится отведённый срок в 49 дней. Если Джуянь не справится, души наставника рассеются, и его жизнь нельзя будет спасти. При мысли об этом княжна задрожала. Рот наполнился кровью, перед глазами потемнело, и она потеряла сознание. Джуянь не знала, как долго находилась в забытии, но почувствовала легкий ветерок и сквозь сон увидела быструю белую тень. Священная птица Чунмин, сложив крылья, упала на землю, выплюнув из клюва алый плод. Схватив княжно за воротник, она мощным рывком приподняла ослабевшую девушку. Четыре кроваво-красных глаза смотрели на Джуянь, и в них как будто промелькнула жалость. Священная птица несколько раз ткнула княжну головой в грудь, что-то тихо курлыкнув, словно звала ее. Чунмин пыталась привести девушку в чувство, но та слишком сильно устала. Чжуя не могла проснуться и безвольно повалилась на белоснежную птицу. Чунмин склонила изящную шею и подняла с земли алый плод. Она раздавила его клювом и влила несколько капель сока в приоткрытые губы княжны. Наконец. Джуюян начала медленно приходить в себя. Чунмин, приоткрыла она глаза, но встретив взгляд четырех кроваво красных глаз, виновато прошептала: "А что? Снова сплю? Прости меня". Она попыталась подняться, держась за мягкое тело птицы, однако божественная птица Чунмин вдруг резко дернулась, словно от сильной боли. "Что такое?" испуганно вскрикнула Джуюян, одергивая руку. Ладонь её была испачкана в крови. Кровь текла из раны у основания крыла священной птицы, окрашивая белоснежные перья валой. Джуянь заметила в крови, едва видимые глазу, тёмно-зелёные вкрапления, похожие на длинные морские водоросли. Они расползлись от плеча, покрывая половину тела. «Ты ранена?» — голос Джуянь сорвался. «Ты снова попала под атаку цюнь Священная птица Чунмин промолчала, лишь подняла раскусанный клювом алый плод и бросила его княжне на ладонь, что-то прожурчав. «Я не буду! Съешь ты!» — покачала головой Джуянь, протягивая птице фрукт небожителей. «Ты серьезно ранена! Ты не сможешь выздороветь, если тебя не лечить!» Священная птица Чунмин резко отпрянула, избегая руки княжны и, расправив крылья, хотела улететь. Однако по неосторожности задела семизвездный светильник, Послышался грохот, и лампа зашаталась. В этот момент человек и птица испуганно переглянулись. «Плохо дело!» — закричала Джуян, они с Чунмин в едином порыве бросились к светильнику, чтобы не дать ему упасть. Изначально в чаше было что-то прозрачное и чистое, подобное воде. Должно быть, ведущий судьбами сам создал эту субстанцию. В ней заключалась сила, способная удержать души. Но из-за удара прозрачная субстанция пролилась, и семизвёздный светильник в миг потускнел. Души — это светильник человека. Если семь душ по угаснут... Жуянь резко подскочила, откуда только взялись силы. Не обращая внимания на то, что её тело ещё не восстановилось, она подняла дрожащие руки, призвала все свои силы и снова начала клятву крови звёздной души. Десять пальцев переплелись у межбровья, со стремительной быстротой создавая печать. На кончиках пальцев появился ослепительный свет, оставляя отметины «Да, это ее последний шанс. Она пожертвует жизнью, но добьется успеха». Она быстро высвободила всю духовную силу, которая обладала, заставляя семь душ По и три души Хунь покинуть тело. Тайник души вторил звездам. Пальцы тянули звездные орбиты, и в ограде Цзивэй Джуянь нашла пурпурную звезду судьбы наставника. Нежна Цунь за Цуньем продвигалась по звёздному небу, всеми силами стараясь добраться до светила. Но когда она уже почти достигла цели, силы её снова оказались на исходе. Нет, не сдаваться — это последний шанс. Она должна сделать это во что бы то ни стало. Семизвёздный светильник в храме постепенно гас а значит угасала и жизнь наставника сейчас Цзюян чувствовала только дрожь будто и сама медленно умирала еще чуть-чуть и она прикоснется к звезде почему почему она никак не может преодолеть это небольшое расстояние в этот миг перед глазами промелькнула белая тень и тело Цзюян вдруг стало очень легким в самый решающий момент Священная птица Чунмин молча подхватила книжну и стремительно взмыла в ночное небо. Чунмин, что случилось? закричала Цзюян. Что ты хочешь сделать? Священная птица молчала, лишь мощно взмахивала ранеными крыльями, унося книжну все выше и выше. Яростный небесный ветер свистел в ушах, свирепо хлестал по щекам. Белые облака проносились перед глазами, то смыкаясь, то вновь открывая полоску неба. С быстротой молнии Джуянь поднималась на девятые небеса. А, вдруг поняла княжна. «Ты хочешь помочь мне?» Джуянь не хватало силы, чтобы дотянуться до звезды мастера и Чунгмин самоотверженно пришла на подмогу. Уже почти рассвело, звезды померкли, луна садилась, а звезда судьбы наставника на небосводе могла вот-вот упасть. Она стала такой тусклой, что ее едва можно было разглядеть. Но сейчас, когда Джуянь смотрела на нее с девятого неба, звезда была гораздо ближе. Нежна не знала, как долго они уже летят. Воздух стал разреженным, а ветер — ледяным. Скорость их полета начала уменьшаться. Казалось, крыльям Чун Мин привязали тяжелые железные блоки. Каждый взмах давался ей с огромным трудом. Джуянь видела, как ядовитые испарения вытекают из раны на ее плече, превращая белые перья крыла в черные. «Нельзя затягивать. Сейчас!» Джуянь глубоко вздохнула и закрыла глаза. Сидя на спине священной птицы, она вновь подняла руки и сосредоточенным видом переплела их у межбровья, создавая печать. И именно так, успех или неудача, все зависит от одного этого действия. Если заклятие не сработает из высоты девятого неба, если души наставника рассеются, тогда она тоже не станет возвращаться на землю, а просто спрыгнет со спины Чун Мин. Чуянь быстро создала печать и вышла из тела, используя силу мысли. Она переместилась к двадцати восьми лунным стоянкам в трех оградах, снова потянувшись к пурпурной звезде. Звезда судьбы наставника медленно угасала в предрассветном сумраке. Чуянь применила клятву крови звездной души, отчаянно пытаясь дотянуться до заветной звезды. Увы, все безуспешно. Книжна снова была совершенно вымотана и почти потеряла надежду и вдруг. Чунмин резко крикнула и ускорилась. Алая кровь сочилась, не переставая, но священная птица отчаянно несла девушку на своей спине, поднимаясь все выше и выше к звездам, ближе, ближе. Когда звезды оказались прямо перед носом, в глазах Джуянь вспыхнули яркие зайчики. взирая на риск потери души, она из последних сил вытолкнула свою духовную энергию на ту сторону, В этот миг княжна наконец-то почувствовала, что связь установлена. Она смогла преодолеть это расстояние и достичь заветной звезды. Джуянь до боли стиснула зубы, с кончика языка потекла кровь. Она подняла руку и обмакнула подушечки пальцев в кровь, стремительно начертила сложное заклинание, одновременно шепча длинное заклятие окровавленными губами. Близкие звезды вращались перед княжной, постепенно входя в область ее силы. Она раскрыла ладони и использовала самую могущественную технику, отдавая в жертву свою кровь, чтобы влить ее в звезду судьбы наставника. Именно в этот миг клятва крови звездной души начала действовать. Звезда судьбы Джуянь вдруг ярко вспыхнула, испуская ярко-красные лучи, озарившие небо и землю. Это созвездие слегка подрагивая, стали стекаться к ней, движутся, движутся. Звезды на небе действительно начали двигаться из-за джуянь. Наконец, книжна почувствовала ту силу, которую наставник называл пять стихий порождают друг друга шесть начал, откликаются. Это была такая мощь, словно в ее теле бушевала цунами. С помощью своего тайника души она контролировала эту огромную силу, заставляя лучи света своей звезды соединиться с пурпурной звездой судьбы мастера. И вот двойная звезда сменила орбиту, резко потянула почти угасшую пурпурную звезду, готовую упасть. Все звездные области вмиг изменились. Раздался кромовой удар. Небосвод засиял подобно молнии и вдруг снова стал тёмным. Звёзды дрожали так, что казалось, небо обрушится на землю. В ослепительном свете вспышек Джуянь не выдержала и почти потеряла сознание. Её руки разжались, и она упала со спины Чунмин. Между тем и священная птица исчерпала все силы и не могла больше подняться ни на Цунь. Одно её крыло потемнело, и окружённая вспышками молний она камнем полетела с девяти небес. Джуянь и Чунмин, словно метеоры, стремительно приближались к Земле. Последнее, что увидела Джуянь, — это бесчисленные звезды, вращающиеся перед глазами. Они двигались стремительно, как метеорный поток, вспыхивая и дождем искра падая на Землю. Княжна знала, что это всего лишь мираж. Когда траектория орбиты менялась, Тени мёртвых звёзд на миг задерживались на прежнем месте, а затем навсегда исчезали во времени и пространстве. В миг падения с девяти небес Джуянь забыла о страхе смерти. В её глазах отражались яркие звёзды, а сердце волновало лишь одно. «Да, наставник, наконец-то я смогла!» В храме Джуи... Внезапно вспыхнул семизвёздный светильник, расцветая, словно огненный цветок. Обуждаемой невидимой силой семь душ по засияли в почти угасших чашах, и, соединившись с тремя душами хунь, устремились к ночному небу, возвращаясь в пурпурную звезду, что снова ярко горела на небосводе. Изменилась звёздная карта. Поменялась и судьба, отныне ничто в этом мире не будет прежним. Когда звездная карта над городом Зюи изменилась, бездонные старческие глаза взирали на небо из храма предков на вершине белой пагоды Целань. Выражение лица старика стало удивленным и радостным. Ей действительно удалось. Ведущий судьбами недоверчиво смотрел на небо но в глазах его читалось ликование. Это заняло всего лишь 32 дня, а девчонка и вправду не так проста. Позади старика раздался слабый голос. «Что? Что удалось?» Ведущий судьбами резко развернулся и взглянул на императора Бэй-Мяня, лежащего на роскошной кровати. В его глазах был нескрываемый восторг. Он махнул рукой и сказал «Отлично!» «Теперь сыном всё хорошо. Значит, ты можешь умереть?» Ведущий судьбами взмахнул рукой, одним движением снимая с императора заклинание, продляющее его жизнь. Немощный старик вмиг обмяк и опрокинулся назад, забившись в судорогах среди роскошных покрывал. Его души покинули умирающее тело. Извиваясь и медленно шевеляясь над кроватью, они в любой момент могли рассеяться. «Время вышло!» «Я не буду снова тратить свою духовную силу использовать заклинания, чтобы вернуть твои души в тело. Если повезет, ты, возможно, сможешь прожить еще дней десять». Ведущий судьбами, который несколько недель поддерживал жизнь умирающего императора, выглядел очень уставшим. «А, Дзюнь, в этой жизни мы были братьями, но твоя жизнь почти закончена». Глаза императора, находящегося на пороге смерти, были тусклыми и мутными. Но было видно, что он не собирается сдаваться и успокаиваться. Напрягая последние силы, император прошептал. «Адзюэ, почему ты это делаешь?» «Ты не поймёшь, даже если я тебе скажу!» Ведущий судьбами пренебрежительно взмахнул рукавом и отвернулся. Император не удержался и вновь спросил. «Куда ты?» Умирающий протянул руку. Худые пальцы сгибались и разгибались, хватая воздух. "Подожди!" «Что? Боишься, что останешься здесь в одиночестве ждать смерти?» Ведущий судьбами остановился и оглянулся на брата, ответив ему с ноткой злой насмешки в голосе. «Не волнуйся, наложница Цин придет, чтобы проводить тебя в последний путь. Она ведь не знает, что я уже раскрыл ее планы, поэтому все еще собирается дать тебе последнюю миску с лекарством». Император Баймянь вздрогнул и пробормотал. «Наложница Цин, она...» «Ты видел все собственными глазами. Неужели до сих пор не веришь?» — ухмыльнулся ведущий судьбами. «Это не первый раз, когда она делает что-то подобное. Разве в тот год она не сотворила то же самое с Аянь?» «Что?» — тело императора Баймяня била мелкая дрожь. «Это правда?» «Аянь. Прошло столько лет, а это имя по-прежнему обладало силой тревожить его сердце. «Естественно, правда. Неужели ты веришь, что это Аянь убила твою рабыню-русалку?» Холодно усмехнулся ведущей судьбами, а в глазах его полыхнула прожигающая до костей ненависть. «Может, используешь, наконец, голову и подумаешь? Разве столь жестокое злодейство в характере Аянь? Ты попался на уловку наложницы Цин!» «Нет!» — яростно прохрипел император Баймян, тяжело качая головой. «Это невозможно!» «Невозможно что?» — страшно рассмеялся ведущий судьбами. «Невозможно, чтобы ты попался на уловку? Или что наложница цин может кого-то убить? Уже забыл вкус оживляющего душу тонизирующего супа? В нем были ядовитые паразиты из мяо что в срединных равнинах они могут управлять человеческим разумом. Такие паразиты — большая редкость в облачной пустоши. Взяв паузу, он равнодушно продолжил. Теперь, когда ты все знаешь, вспомни, что случилось с твоей любимой русалкой, и у тебя не останется сомнений. Нет, я, я знаю, знаю. Это была Аянь. Это она убила Цюшуй, — задохнулся император. Его голос был слаб, но все же в нем звучала уверенность. «Как? Как это может быть связано с наложницей Цин? Ведущий судьбами криво усмехнулся. «Именно поэтому я и сказал, ты глуп, брат». «Нет, ты ошибся!» Император, похоже, исчерпал остаток сил. Глаза его угасали, а тело дрожало. В тишине внутренних покоев раздался его слабый голос. «Тюшуй! Перед смертью тюшуй! Лично сказала мне!» что ее убила императрица. Она сама сказала мне. Она врала, — равнодушно произнес ведущий судьбами. — Нет, тюшуй, она она не стала бы мне лгать, — закричал император Боимяне, и его взгляд был ужасен. Ей, ей выкололи глаза, я узнал. В тот день, кроме императрицы, больше никто не входил в ее комнату. «Да, ты так сильно ее любил, что, конечно, поверил всему, что сказала тебе твоя русалка». Голос ведущего судьбами был холоден и жесток, открывая тяжелые тайны прошлого. «Если я скажу, что придворная певица Тюшуй сама себе выколола глаза, ты поверишь?» Император вздрогнул и закричал. «Невозможно!» «Вот видишь, ты не способен поверить». Ведущий Судьбы равнодушно посмотрел на умирающего брата. «Тем более не поверил бы, если бы об этом сказала Аянь». «Невозможно!» — как заведенный бормотал император Баймян. «Невозможно!» «Что невозможно?» «Ядовитый паразит позволил наложнице Цин взять под контроль разум русалки и манипулировать ее действиями». Голос ведущего судьбами был пугающе спокоен. «Силы той твари достаточны, чтобы заставить ее собственными руками вырвать себе глаза, а затем свалить всю вину на Аянь!» «Что? Что?» Слабый голос императора стал громче. Наложница Цин поистине жестока. Она не только заставила рабыню-русалку выколоть себе глаза, но и спрятала темно-зеленые жемчужины в комнате Аянь. Ведущий судьбами вздохнул и сочувственно взглянул на брата. «Ты был в такой ярости, что, конечно, не мог поставить под сомнение слова, сказанные твоей любимой женщиной перед смертью. Наложница Цин не только убила твою ненаглядную рабыню, она использовала ее, чтобы уничтожить императрицу. Теперь императорский гарем принадлежит только ей. Убить двух птиц одним камнем — очень мудрый ход». «Тюшуй, умерла у меня на руках!» «Она ясно сказала, что это дело рук императрицы!» Император Баймян дрожал, во взгляде появилась искра сомнения. «Спустя столько лет! Ничего уже невозможно доказать, ты!» «Ты хочешь доказательств?» Ведущий судьбами усмехнулся и вытащил из-за отворота одежды, свернутый в рулон предмет. «Я покажу их тебе!» Он развернул перед глазами брата пожелтевший лист бумаги, на котором были написаны иероглифы — «кровью». Император Боимяню ставился на лист, силясь прочитать слова. Эти несколько простых фраз заставили его задрожать. Всего несколько строк, но содержание их было жутким. «Небо знает правду. Несправедливость не обелить. Умоляю о смерти, но никто не внемлет моим словам». Бумага была ржавой от кровавых слез. Это были последние слова, написанные императрицей Баянь в Холодном дворце. Прошло десять лет, прежде чем их прочел император. На бумаге она рассказала о том, что испытала в те дни, как была потрясена, увидев, что придворная певица Тюшуй выкалывает себе глаза. Однако, когда императрица поняла, что происходит, было уже слишком поздно. Она попала в сети, из которых не могла вырваться. Семь дней и семь ночей она мучилась и стенала в стенах холодного дворца, ожидая смерти. Но император Кунсана не получил известия об этом. Лишь теперь он подумал о том, как это странно. Должно быть, наложница Цин полностью контролировала тогда гарем, делая все, чтобы новости о состоянии императрицы не достигли его ушей. В то время скорбь из-за смерти любимой поглотила императора, и он не мог больше ни о чем думать. Он узнал обо всем только через много дней после смерти императрицы в Холодном дворце. Как много горя, отчаяния и несправедливости испытала она перед смертью. «Это предсмертное послание, Аянь. Оно было тайно доставлено мне из дворца». Худые руки ведущего судьбами дрожали от ярости, так же, как и его голос. «Почему же ты поверил русалке-рабыне, но не веришь своей собственной императрице?» Император Баймян не отрывал взгляда от записки, потеряв дар речи. Да, с того дня он ни разу не вспомнил об Аянь. То ли потому, что изначально ни во что ее не ставил, то ли потому, что сознательно вычеркнул из памяти. Еще со времен, когда он был наследным принцем, он мало интересовался женой, назначенной ему отцом. Их встречи можно было пересчитать по пальцам. Даже когда она умерла, он не пришел взглянуть. В предсмертном письме было больше слов, чем они сказали друг другу при жизни. Такая пара, извращенная насмешка судьбы. Когда десять лет назад это произошло, я как раз в уединении совершенствовался на пике сияющей мечты. Прошел год, прежде чем я спустился. Увидев это письмо, я поспешил во дворец, но было уже слишком поздно. Голос ведущего судьбами задрожал, и он жестко произнес — «Адзюнь, с того дня я стал желать твоей смерти!» Император Бэймянь долго не мог нормально дышать. «Почему? Почему ты не сказал мне этого тогда?» «У меня нет других доказательств. Наложница Цин очень постаралась, скрывая улики. Все вещи и свидетели были уничтожены. К тому же ты сходил с ума от ярости и не стал бы слушать моих слов». Ведущий судьбами замолчал. В его глазах появился жестокий огонек. В то время я даже хотел убить наложницу Цына и ее сына, чтобы отомстить за Аянь. Император Баймянь вздрогнул и не смог ничего сказать. Прошло довольно много времени, прежде чем он прошептал. «И почему ты этого не сделал?» «Хм, в тот момент брат и сестра Цын уже получили власть и могущество. Если бы я это сделал, в стране начался бы хаос». Я с детства обучался в храме предков и не мог такого допустить. Ведущий судьбами замолчал на некоторое время, а затем продолжил откровение. Конечно, Адзунь, тебя я тоже хотел убить, но в то время твоя судьба была в зените. Тебе было не суждено умереть, и я не осмелился пойти против звезд, боясь нарушить равновесие этого мира. Сказав это, ведущий судьбами покачал головой и усмехнулся. Ха, забавно. Из-за того, что мне известны веления небес, я связан по рукам и ногам. Было бы лучше, если бы я был учеником мастера меча. Тогда я мог бы сразу отомстить, а не ждать этого часа». Император Боимянь внимательно слушал и вдруг прохрипел. «Значит, ты ждал сегодняшнего дня, потому что... потому близится час моей смерти?» «Прошло время, и я уже не думал о твоем убийстве». Бедущий судьбами тяжело вздохнул и посмотрел на умирающего старика. В предсмертном письме Аянь умоляла меня отказаться от мести тебе. Все, что она хотела, чтобы я позаботился о Ши-Ине. Изначально я думал, что выполнить ее наказ будет достаточно. Он сделал паузу и жестоко сказал. «Однако, как не хочет дерево покоя, ветер не прекращается» прошло больше двадцати лет а они никак не хотят оставить ина в покое они кто они вздрогнул император Баймянь. князь сын Ведущий судьбами зло усмехнулся не собираясь отрицать вот уже много лет они мечтают уничтожить ина когда он еще был во дворце они трижды посылали к нему убийц но ты ничего не замечал Под предлогом небесного веления ты запретил всем дворовым служанкам приближаться к нему, чтобы не помешать наложнице Цин нанести подлый удар. Когда ему исполнилось пять лет, я снова пришел к тебе и сказал, что его следует отправить в храм предков на горе Дзюи, иначе ребенок погибнет. Это не было пророчеством, всего лишь подтверждением факта. Ведущий судьбами сделал паузу и прошептал. «Тебе было абсолютно наплевать на ребёнка, рождённого Аянь. И если бы я оставил его в императорском гареме, он не дожил бы и до десяти лет». Император Баймянь зашёлся в сильном кашле. По выражению его лица можно было подумать, что ему стало стыдно. «И, пожалуй, это к счастью, что ты не принял ребёнка близко к сердцу. Когда я сказал тебе о храме, ты просто махнул рукой и приказал Шиину покинуть дом. Так ты избавился от лишних проблем». — равнодушно произнёс ведущий судьбами. «После этого я отправил Шиина в храм предков Дзюи, где он в одиночестве жил в глубине долины, куда не мог войти ни один посторонний. Многие годы я тратил на него все душевные силы». Ведущий судьбами взглянул на умирающего императора и усмехнулся. «А ты? Ха, отец! Не интересовался даже, жив он или мёртв». Император бы молчал. Кончики его пальцев чуть подрагивали. Верно. Избавившись от шеина, он отдавал все своему неблагодарному младшему сыну, заставив старшего есть на ветру и спать на росе в диких далеких землях. В этот миг, в предчувствии смерти, император все понял, и жгучий стыд затопил его сердце, лишив возможности говорить. «Веришь ты мне или нет, уже неважно. В любом случае, ты скоро будешь на том свете, вот тогда лично спросишь у Аянь». Ведущий судьбами тяжело вздохнул, Достал что-то из-за отворота одежды и кинул на кровать. «Это тебе. Возможно, ты захочешь это использовать». «Что это?» — император Баймянь взглянул на маленькую странную серебряную шкатулку. «Внутри игла. Когда она соприкоснется с ядовитым паразитом срединных равнин, то сразу же изменит цвет на темно-зеленый», — холодно сказал ведущий судьбами. «После моего ухода наложница Цин снова принесет тебе оживляющий душу тонизирующий суп. Когда это произойдет, с помощью иглы ты сможешь узнать, правдивы ли были мои слова». Император Баймянь крепко сжал серебряную шкатулку, дрожа всем телом. «Если это окажется правдой, как ты поступишь, Адзюнь?» Ведущий судьбами с любопытством взглянул на старшего брата. «Я советую тебе ни в коем случае не злить ту женщину». У нее жестокое сердце. Если выйдет из себя, ты пожалеешь, что еще жив. Император Баймянь крепко сжимал шкатулку, но страха на его лице не было. «У меня есть срочное дело, и мне нужно идти. А Адзюнь, ты должен быть осторожен, если хочешь прожить еще несколько дней. Иначе, боюсь, мы действительно встретимся только в следующей жизни». Ведущий судьбами встал и бросил последний взгляд на умирающего брата. В глазах его читались смешанные чувства. Мы всю жизнь были братьями, жаль, что я не смогу увидеть твой последний вздох. Ты, ты направляешься в храм предков Дюи? Император наконец смог прохрипеть несколько слов. Ин действительно собирается отречься от звания жреца? Он хочет вернуться? Да, равнодушно ответил ведущий судьбы, держа в руках разрешение, подписанное императором. Ты против? Нет. Прошло довольно много времени, прежде чем император Баймянь произнёс это слово. Закрыв глаза, он снова лёг на роскошное ложе. «Он мой старший сын. Пусть возвращается, пусть вернётся и заберёт всё, что я ему задолжал». В далёком северном море корабль бесшумно рассекал волны. На борту судна находились десять шаманов, одетых во всё чёрное. Они сидели молча, подняв руки к солнечному сплетению и приглушённо читали заклинания. Голоса их звучали, словно отдалённый морской прибой. На корабле не были подняты паруса и не было весел, но судно быстро двигалось при полном штиле, ведомое магией. Под светом холодной луны корабль стремительно разрезал волны бескрайнего моря. «Впереди облачная пустошь!» Сидящий впереди шаман поднял голову и попытался разглядеть далекую землю, едва видимую в свете луны. «Согласно распоряжению великого мудреца, мы должны выйти на берег у мыса Ханьхао и отправиться к храму Дзюи. Увы, пять лет назад мне не удалось его убить, так что теперь нам пришлось преодолеть тысячи ли». Другой шаман криво усмехнулся и покачал головой. «Надеюсь, тот человек действительно так важен и достоин того, чтобы мы все сюда прибыли». «Конечно, он достоин», — холодно ответил шаман Сянь. «Ты смеешь сомневаться в решении великого мудреца?» Все десять шаманов склонили головы и замолчали. «Наш ледяной клан был изгнан из облачной пустоши императором Синь Цзунем семь тысяч лет назад». С тех пор мы скитаемся по просторам Западного моря, не имея пристанища, мечтая когда-либо вернуться на эту землю». Шаман Сянь смотрел на далекую сушу, и голос его был серьезным. «Великий мудрец сказал, что от нашей поездки зависит, какие изменения произойдут во всей облачной пустоши. Если мы успешно выполним задание, правящей династии Кунсана придет конец». Тогда вскоре мы вновь сможем вернуться на материк». «Воистину!» — откликнулись остальные шаманы. Шаман Сянь хотел еще что-то сказать, но, пристально вглядываясь в ночное небо, вдруг выпалил. «Что? Что такое? Почему звездные области изменяются?» В этот момент все шаманы одновременно подняли головы, проследив за его взглядом. Шаман Сянь разглядывал самый неприметный участок неба, и не укажи он на него специально, никто бы ничего и не заметил. Фрагмент звездной области в ограде Цзивэй и правда перемещался. Такого рода движение — это не просто естественный ночной ход звезд. Это аномальное смещение. Большая красная звезда, излучая слепительное сияние, мерцала в небе. Вокруг этой звезды. Поддаваясь ее невидимой силе, с нереальной быстротой, другие звезды одна за другой меняли свои орбиты. Меняется звездная карта, меняется и судьба. Неужели в облачной пустоши кто-то применяет заклинания, способные пошатнуть законы неба? Кто-то бросает вызов судьбе. Шаман ся не удержался от восклицания. О небо! Кто меняет орбиты звезд? Не успел он договорить, как сияющие лучи красной звезды вдруг потускнели. Неизвестная сила, способная передвигать орбиты, исчезла, и звезды остановились, продолжая спокойно мерцать, будто ничего и не произошло. Небесное пространство затихло, созвездия по-прежнему ярко сияли, и невозможно было понять, какие из звезд сдвинулись, а какие никогда не покидали своих мест. Всё произошло так быстро, что вполне вероятно, за исключением десяти шаманов на корабле, никто между небом и землёй не обратил на это стремительное явление никакого внимания. Кто же этот неизвестный, что пытается, изменив небесную карту, изменить судьбу? — Нужно немедленно сообщить великому мудрецу, — сурово приказал шаман — Увеличьте скорость! Отправляемся в облачную пустошь! Паруса корабля вдруг надулись хотя ветра над морем по-прежнему не было. Судно дернулось и, подобно выпущенной стреле, стремительно помчалось к берегам облачной пустоши.